Фридрих считал Ламетри настоящим безумцем и нередко поражался, говоря про себя, ну и скотина. Его бесстыдство переходит все границы. Но тут же добавлял, «Зато этот человек искренний, недвоедушный, недвуличный. Он не способен злословить из-под тишка, раз высказывает свою злобу прямо мне в лицо. Вот другие...» присмыкаются передо мною, но кто знает, что они говорят и думают, когда я поворачиваюсь к ним спиной, и они встают во весь рост. Стало быть, Ламетри, честнейший из всех моих придворных, я должен выносить его, хоть он и невыносим. Так шло и дальше. Ламетри уже не мог рассердить короля и даже ухитрялся рассмешить Фридриха такими шутками, каких тот не простил бы никому другому. В то время как Вольтер с самого начала вступил на путь неумеренного словословия, которое начинало уже тяготить его самого отца, и вел себя по-прежнему, приятно проводил время, чувствуя себя с Фридрихом так же непринужденно, как с первым встречным, и ему не приходилось проклинать и не спровергать кумир, которому он никогда ничем не жертвовал и ничего не обещал. Именно поэтому Фридрих, начавший уже скучать в обществе Вольтера, по-прежнему веселился, дружески беседуя с Ламетри и не мог без него обойтись, ведь это был единственный человек, не притворявшийся, что ему весело в обществе короля. Маркиз Доржанс состоял в должности камергера с окладом в шесть тысяч франков. камергер Вольтер получал двадцать тысяч то был легкомысленный философ, способный, но поверхностный литератор, истинный француз своего времени, добрый, ветреный, распутный, чувствительный, храбрый и в то же время изнеженный, остроумный, великодушный и насмешливый. Человек неопределенного возраста, мечтательный, как юноша, и склонный к скептицизму, как старик, он всю свою молодость отдал актрисам, то обманывая их, то, будучи обманут сам, без памяти влюблялся в каждую и, в конце концов, тайно женился на мадемуазель Куша лучшей актрисе французской комедии в Берлине. Особенно красивой, но умной, которая ему вздумала сдать образование. Фридрих еще не знал об этом тайном союзе, и Даржанс остерегался говорить о нем тем, кто мог его выдать. Вольтер, однако, был посвящен в тайну. Доржанс искренне любил короля, но тот любил его не больше, чем всех остальных». Фридрих не верил в чью бы то ни было привязанность, и бедный Доржанс оказывался то соучастником, то мишенью самых жестоких его шуток. Известно, что полковник, которого Фридрих наградил высокопарным прозвищем Квинта Ицилия, был попросту француз Гишар, неутомимый воин и ученый-стратег, а, впрочем, изрядный мошенник, как все люди такого толка, и царедворец в полном смысле этого слова. Чтобы не утомлять читателя длинным перечнем исторических лиц, не будем говорить об Альгоротте. Расскажем только, как вели себя гости Фридриха в его отсутствии. Впрочем, мы уже упомянули, что они не только не освободились от угнетавшего их тайного смущения, а напротив почувствовали себя еще хуже и при каждом слове поглядывали на полуоткрытую дверь, в которую вышел король и за которой он, быть может, наблюдал за ними. Исключением оказался один Ламетри. Заметив, что в отсутствие короля им стали небрежно прислуживать за столом, он вскричал, «Что же это такое, черт побери? По-моему, со стороны хозяина крайне неучтиво оставлять нас без слуг и без шампанского». «Пойду взгляну, там ли он, и выскажу ему свое неудовольствие». Он встал, вошел, не побоявшись быть нескромным в опочивальню короля, и тотчас вернулся с возгласом «Никого?» «Нет, как вам это понравится?» «Ничуть не удивлюсь, если окажется, что он сел на коня и совершает при свете факелов прогулку, чтобы ускорить процесс пищеварения. Вот чудак!» «Сами вы чудак!» ответил Квинт и Ицилий, который никак не мог привыкнуть к странному поведению Ламетри. «Так, стало быть, король ушел?» спросил Вольтер, вздохнув свободнее. «Да, король ушел», сказал, входя в комнату, барон фон Пельниц. «Я только что встретил его на заднем дворике в сопровождении одного единственного пажа. Он был в сером плаще, который всегда надевает, когда хочет, чтобы его не узнали,